Тем временем три отсутствовавшие, к счастью для них, матроса, услыхав выстрелы, вратились. Когда они увидели, что капитан их из пленника превратился в победителя, они даже не пытались сопротивляться и беспрекословно дали себя взять. Таким образом победа наша была полная. Теперь капитану и мне оставалось только поведать друг другу наши приключения». Я начал первый и рассказал ему всю мою историю, которую он выслушал с жадным вниманием и очень поражался чудесной случайности, давшей мне возможность запастись съестными припасами и оружием. После этого я пригласил его и обоих его спутников к себе в крепость. Я предложил моим гостям подкрепиться, а затем показал им свое домашнее хозяйство – Со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие-долгие годы моей одинокой жизни. Они изумлялись всему, что я им показывал. Но капитана больше всего поразили воздвигнутые мною укрепления и то, как искусно было скрыто мое жилье в чаще деревьев. Я объяснил моим новым знакомым, что эта крепость — главная моя резиденция. Но что, как у всех владетельных особ, у меня есть и другая — загородный дворец. Я обещал показать им его в другой раз. Теперь же нам следовало подумать, как выручить от разбойников корабль. Капитан вполне согласился со мной, но прибавил, что на корабле осталось еще 26 человек экипажа, так как все они замешаны в заговоре, то есть... в таком преступлении, за которое по закону полагается смертная казнь, то они будут упорствовать в своем мятеже до последнего, а значит, нам немыслимо вступить с ними в бой с такими слабыми силами. Тогда я сказал, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться о том, чтобы разбойники не смогли увести обратно Баркас, на котором приехала первая партия, а для этого надо сделать его непригодным для плавания». Мы тотчас отправились к нему. Сняли с него оружие, пороховницу, две бутылки, одну с водой, другую с ромом, мешок с сухарями и большой кусок сахара, завернутый в парусину. Я очень обрадовался этой добыче, особенно рому и сахару. Ни того, ни другого я не пробовал уж много-много лет. Вытащив на берег весь этот груз, мы пробили на дне баркаса большую дыру. Сказать по правде... Я и не надеялся, чтобы нам посчастливилось захватить в свои руки корабль. Но что касается Баркаса, то починить его ничего не стоило, а на таком судне легко было добраться до подветренных островов, захватив по дороге и наших друзей-испанцев, о которых я не забыл. Когда мы общими силами оттащили Баркас в такое место, куда не доходил прилив, и пробили дыру в дне, которую нельзя было быстро заделать, Мы присели отдохнуть и посоветоваться, что нам делать дальше. Но не успели мы приступить к совещанию. Как с корабля раздался пушечный выстрел, и на нем замахали флагом. Это был, очевидно, призывной сигнал для баркаса. Немного погодя, грянул второй выстрел. Потом еще и еще. Наконец, когда все сигналы и выстрелы остались без ответа, с корабля спустили вторую шлюпку. Она направилась к берегу, и когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее 10 человек, и все с ружьями. Капитан всех их узнал. По его словам, между ними было три хороших парня. Он был уверен, что их вовлекли в заговор против воли. Но зато боцман, который, по-видимому, командовал ими, и все остальные были отъявленные мерзавцы. Как только с корабля была спущена вторая шлюпка, мы позаботились разлучить наших пленников и хорошенько запрятать их. Двоих самых ненадежных я отправил под конвоем Пятницы в свою пещеру. Их посадили связанными, но оставили им еды и сказали, что если они будут вести себя смирно, то через день или два их освободят. При первой же попытке бежать убьют без всякой пощады. С четырьмя остальными пленниками мы поступили мягче. Правда, двоих мы оставили пока связанными, так как капитан за них не ручался, но двое других, после того, как оба они торжественно поклялись мне в верности, были приняты мной на службу. Итак, считая этих двоих и капитана с двумя его товарищами, нас было теперь семеро хорошо вооруженных людей. Пока мы разбирались с пленными, шлюпка причалила к острову. Матросы вышли из шлюпки и вытащили ее на берег. чему я был очень рад. Признаться, я боялся, что они из предосторожности станут на якорь, не доходя до берега, и что часть людей останется караулить шлюпку. Тогда мы не могли бы ее захватить. Выйдя на берег, они первым делом бросились к баркасу. И легко представить себе их изумление, когда они увидели, что с него исчезли все снасти и весь груз, и что в дне его зияет дыра, потолковав между собой. Они принялись кричать, в надежде не услышат ли их, прибывшие на баркасе. Долго надсаживали они себе глотки, но без всякого результата. Тогда они стали в кружок и по команде дали залп из ружей. По лесу раскатилось глухое эхо, но и от этого их дело не подвинулось вперед. Тогда они оставили в шлюпке трех человек, а остальные семеро вышли и отправились вглубь острова, очевидно, на розыске пропавших. Шлюпка же отошла на порядочное расстояние от берега и стала на якорь, отрезав нам таким образом всякую возможность добраться до нее.